Глава шестая. Мужчина и женщина. Четыре часа пятьдесят одна минута. Общение со связным состоялось быстро. Они почти не видели лиц друг друга, встретившись в грязном переулке нигерийских трущоб, где даже в дневное время царила полутема, стекла фонарей были разбиты, назвав пароль "Киллер". не то, что услышал, скорее почувствовал знакомый ему отзыв. Свизной положил в его раскрытую сумку плоскую коробочку, где, как тихо шепнул он, находится эликсир и новые фотографии. Они не пожимали друг другу рук. Сентиментальность в их миссии оба полагали излишней. Попрощавшись, соратники разминулись, каждый направился в противоположную сторону. дойдя до оставленного в более светлом месте древнего велосипеда, Убийца вспрыгнул на сиденье и круто нул педали. Он уже не думал о человеке звонка которого так страстно желал еще час назад. Его мысли полностью захватило ожидание сладчайшего момента, когда он войдет к себе домой и откроет коробочку. Желание вскрыть ящик прямо на улице было велико, однако Киллер умел сдерживать себя. Через час, шатаясь как пьяный, он ввалился в комнату. Снова, подавив искушение немедленно разломать крышку, убийца снял обувь и прошёл из коридора в середину комнаты. Закрыв шторы на окнах, он сел на кровать и, помедлив ещё немного, аккуратным движением вскрыл коробку. Как всегда лаконично: 3 ампулы с эликсиром и 2 фотографии с подписанными именами. Заказчик любит перестраховаться. Убийца знал, что подписи не понадобятся. Лица на предыдущих фотографиях известны не только ему, но и всему загробному миру. Тут надо думать, тоже не будет никаких осложнений. Двумя пальцами, словно карманник, он медленно вытянул одно свернутое в трубочку фото из коробки и, держать за краешек, развернул. Личность, напротив которой была прорисована жирная четверка, не знают в городе разве что слепо, глухо, немые. Такого встретишь на улице, всю жизнь не забудешь. Выйти на него будет проще простого, но для начала придётся исследовать комплекс, где находится объект. Не исключено, что к особо популярным личностям учреждение приставило охрану. Хотя, если так уж разобраться, кому хоть раз помогла эта охрана? В городе ежедневно попадают бизнесмены и политики, радырявленные из пистолета с глушителем или взорванные миной ловушкой. Единственная проблема этот человек проживает в своей комнате не один. Однако немного мозговых упражнений, и можно придумать выход из ситуации. Киллер потерял руки, предвкушая неизбежную встречу с объектом. Интересно, как всё пройдёт. Станет ли он сопротивляться или отдастся судьбе с покорностью овцы? Скоро он это узнает. Ведь заказчик деликатно попросил приступить к устранению объекта как можно быстрее, а он не намерен его разочаровывать. Всё-таки приятно с ним иметь дело, сразу видно интеллигентного человека, который просит а не приказывает. Разворачивание второго снимка принесло ему несказанную радость. Отлично. Снова женщина. Не работа, а прямо ванильный десерт. Газетчики и телевидение собьются с ног, обсуждая, каким образом он нанёс жертве очередной удар. Только вот прозвище Ангел смерти ему совсем не нравится, банально. Настоить ли ожидать появления фантазии от журналистов? Джеку-потрошителю пришлось самому придумать себе псевдоним, прислав письмо в газету. Теперь понятно, почему. Заполненное слоями косметики лицо женщины, растерыжированное в миллионах изображений по всему миру, смотрела на него с фотографией с постановочной улыбкой да уж эта девица была известна задолго до того как на свет появились бабушка и дедушка мэрилин монро она в городе очень давно и наверняка устала от своего наказания тянувшегося столетиями фокус с цветами на этот раз он применять не будет Благодаря прессе все уже знают, как именно была убита Манро. Он придумает что-нибудь новенькое. Он знает об этой женщине всё, абсолютно всё: её привычки, вкусы, предпочтения. Заказ будет выполнен артистически. Он свернул фотографии. Поспать не успеет. Разве что с полчасика. Нужно подробно распланировать предстоящие акции и прикинуть, как лучше всего использовать эликсир. Применение духового ружья ему понравилось, но есть один минус. Это оружие весьма громоздкое. Если каждый раз таскать его на задание, прикрывая полой плаща, то рано или поздно заинтересуется патруль. Можно, конечно, перелить эликсир в мензурку. Но это тоже уже было, было. Что бы такого придумать, дабы не повторяться. Положив коробку на тумбочку, Киллер вытянулся на кровати, закрыв глаза и положив руки под затылок. Он лежал без движения, не поднимая век минут 40. со стороны по его равномерному дыханию можно было бы подумать, что он уснул, но он не спал.